Кейти, США, Техас, июль 2029-го. Попросившись в отпуск, Рейган хотела одного. Хотя бы на время оказаться как можно дальше от Карифы. На несколько дней или неделю, как получится, главное, чтобы перестала болеть душа, чтобы забылось расставание и произнесенные при нем тихие слова с резким смыслом. А в памяти остались лишь приятные воспоминания о времени, когда они были вместе. И после этого, успокоившись и вернув себе душевное равновесие, Рейган намеревалась просить о переводе в другое подразделение. Рейган не хотела встречаться с бывшей подругой хотя бы несколько дней, чтобы затем расстаться навсегда, и попросила первое, что пришло в голову – отпуск, чтобы увидеть старую мать. И лишь произнеся просьбу, поняла, что действительно этого хочет, потому что волнуется потому что Сумпа все изменила, и их старая ссора больше не имеет смысла. И может потом, когда мир вернет хотя бы тень прошлой адекватности, они снова поругаются и станут чужими друг другу, но сейчас Красноволосая об этом не думала. Сейчас она хотела увидеть маму, и помощь заместителя директора Амин оказалась неоценимой. Карифа сдержала слово и отправила подругу в командировку для проведения расследования в государственных интересах, что означало бесплатный перелет до Хьюстона, бронированный внедорожник и группу поддержки на месте. Группа, правда, оказалась небольшой. Молчаливый водитель, ютящийся в заднем отсеке оператор и агент Нэш, не особенно довольный тем, что ему выпало приглядывать за столичной штучкой. Но, тем не менее, это была настоящая оперативная группа ДжиЭс, которая гарантировала красноволосая безопасность. Задание для Рейган тоже придумала Амин – отыскать и допросить мелкого хакера, который мог обладать сведениями, имеющими важное значение для проведения расследования. Задание было откровенно шито белыми нитками, особенно встреча с провинциальным компьютерным хулиганом, внезапно узнавшим, что в Нью-Йорке его считают чуть ли не лидером техасского АУДЖИ непредсказуемо перепугавшимся до потери связной речи. Но, как ни крути, это было официальное поручение из штаб-квартиры Всемирной службы безопасности, и опротестовать его никто из сотрудников филиала не мог. Рейган допрашивала хакера один на один. Выйдя к Нэшу, изобразила сдержанное удовлетворение, скупо сказала, что съездила не зря, а, услышав вопрос «в аэропорт», покачала головой и обронила. У меня обратный билет с открытой датой. Тогда куда? Я...» Красноволосая сбилась. «Нэш, вы не будете против заехать еще в одно место?» «Еще один осведомитель?» «Не совсем». И увидела, что агент не удивился. Он не лез в чужие дела, но дураком не был и прекрасно понял, что девушка прилетела из Нью-Йорка отнюдь не для встречи с едва разбирающимся в программировании хулиганом. «Я придан в ваше распоряжение, агент Рейган, и обязан исполнять ваши приказы», — спокойно ответил Нэш. «Если какой-либо из них окажется неправомерным, отвечать будете вы или заместитель директора АМИН, которая наделила вас необходимыми полномочиями». Четкий вопрос, четкий ответ. В принципе, после этого можно было отдавать приказ, поскольку ответственности красноволосая не боялась. Однако она решила уточнить. «Неподалеку живет моя мать. Мы давно не виделись. Не заехали даже после того, как появилась Сумпа?» Отвечать на такой естественный и такой неприятный вопрос было трудно, поскольку любой нормальный человек в первую очередь помчался бы проведать родителей, но Рейган попыталась оправдаться. «Так получилось, что я была в гуще всех этих событий. Черт бы их побрал!» Я служу в оперативном отделе, не сижу на месте, мотаясь по всему шарику. — Понимаю, — спокойно ответил Нэш. — Где живут ваши родители? — Мама. У меня осталась только мама, — тихо уточнил Рейган. — Она живет в Кейте. — кейти эвакуировали одним из первых. — Куда? — В Техас-Хилл. — Почему туда? — Там проще обеспечить безопасность. Нэш помолчал. — Едем в Хилл? все прекрасно понимал. Этот спокойный и молчаливый южанин, подчеркнуто не лезущий в то, что его не касалось. Он смотрел Рейган в глаза и знал, что услышит в следующее мгновение. «Давайте сначала в Кейти», — тихо ответила Рейган. «Хочу посмотреть на старый дом». «Не уверен, что вам понравится то, что вы там увидите». «Я должна знать, что с ним стало». Нэш кивнул, отдал распоряжение водителю, по дороге доложил в GS, что они направляются в Кейти для продолжения расследования, и после рассказал. Мы не могли обеспечить безопасность во всех районах, которые считаются богатыми или просто хорошими. После первой вспышки их атаковали под предлогом борьбы с олдбагами, но все понимали, что эти районы стали целью только потому, что там есть что взять. Мы отработали жестко, были потери. И не только среди мародеров в итоге мы заставили бандитов отступить но удерживать разрозненные зоны не могли к тому же среди жителей есть не только олдбаги, как вы понимаете и некоторые ультимативно потребовали избавить их от соседства с зараженными но ну, в общем было принято решение об эвакуации после этого напряжение снизилось и как теперь с преступностью хуже чем раньше но лучше чем могло быть не стал скрывать нэш Мы продолжаем работать жестко. А что еще можно услышать от Техасца? Богатых районов стало меньше, чем раньше. Люди продают дома и переезжают туда, где безопасно. Будь мы в армии, я бы сказал, что идет перегруппировка. — Что стало с Кейти? — помолчав, спросила красноволосая. — Я ведь сказал, что вам не понравится. Однако на первый взгляд показалось, что в Кейти ничего не изменилось. Район выглядел так же, как любой другой пригород после вспышки Сумпа. Людей на улицах меньше, чем раньше. Некоторые стекла до сих пор не вставлены. Некоторые витрины до сих пор заделаны фанерой, однако в целом тихо. Почему они не скрыли разрушение наноботами? Нынешние жители не считают нужным лгать себе. И сразу, словно в подтверждение слов Нэша, взгляд красноволосой споткнулся, «Осожженный и неубранный автомобиль». «Затем сломанная калитка». «В конце квартала граффити». «Яркие буквы, нанесенные на витрину». «Торрера-123». «Что это означает?» «Подпись нынешних членов муниципального совета», — горько пошутил Нэш. «Банда? Одна из местных». «Как получилось, что бандиты захватили район?» «Они давно присматривались к Кейти» и после первой вспышки воспользовались обстоятельствами. «Почему вы их не выбили?» «Мы стараемся по возможности избегать уличных боев». «Вряд ли Треадоры заплатили за дома, которые захватили». «Вы будете удивлены, агент», — тихо ответил Нэш. «Неужели заплатили?» — изумилась Рейган. «Мы избегаем уличных боев, но это не значит, что мы к ним не готовы». — размеренно ответил Техасец. — Все банды об этом знают и потому не отказываются от переговоров. Если говорить о Кейте, мы проследили за тем, чтобы между жителями и Треадорами был достигнут компромисс. Ваша мать продала дом ниже рыночной стоимости, но цена, поверьте, достаточно хороша для нынешних обстоятельств. К тому же в обозривом будущем стоимость недвижимости в кейти будет только падать. Тут вы правы, наш «Приехали», — объявил водитель. «Остановиться около дома?» Чувствовалось, что делать это ему не хочется. «Остановитесь», — решительно произнесла Рейган. «Я ненадолго выйду». «Стэн, агенты выходят», — спокойно сказал Нэш. «Обеспечь прикрытие». «Естественно», — проворчал оператор. На въезде в Кейти он запустил в воздух два боевых дрона сейчас они нарезали круги над домом а теперь привел в готовность установленный на крыше внедорожника пулемет Новые хозяева дома восприняли и дроны и движение пулеметного ствола без восторга однако проявлять агрессию не стали из чего рейган сделала вывод что жесткие меры которые местные власти приняли после вспышки сумпа оказались не только жесткими но и действенными ссориться с джесс тоиодоры не хотели добрый день произнесла красноволосая, скользнув взглядом по выстроившимся у низенького белого заборчика парням. Крепким, мускулистым, татуированным. Оружия у них не было, но никто не обольщался. При необходимости их прикроют из дома и гаража. — Ты кто? — спросил самый высокий крепыш, носящий на голове сеточку для волос. Два его приятеля были лысыми. — Я здесь жила, — скупо ответила красноволосая. «Это Чика, о которой говорила старая!» Но как именно этот Треадор хотел назвать мать Рейган, осталось неизвестным. Появившийся Нэш поморщился и небрежно напомнил. «Мы говорим о Леди». И новые жители Кейти притихли. Они чувствовали себя уверенно, но недостаточно, чтобы слишком долго оставаться один на один с агентами ДжиЭс. Пусть даже агентов было двое, и прибыли они. «На одном внедорожнике». Кто-то из Треадоров послал сообщение, и к дому стали подтягиваться соседи. Тоже татуированные, тоже мускулистые. Они не проявляли агрессии, не вступали в разговор, но взгляды, которыми местные жители награждали агентов, были далеки от дружелюбных. «Вы увидели, что хотели?» — спокойно поинтересовался Нэш. «Да», — коротко ответил Рейган, — глядя на крайнее правое окно второго этажа, окно ее комнаты, в которое когда-то давно лазил Томми, белобрысый крепыш, вице-капитан школьной футбольной команды. Сейчас из окна смотрела черноволосая девушка. «Надеюсь, ты будешь так же счастлива в этом доме, как когда-то была я». «Мир изменился, Чика!» – неожиданно сказал обладатель сеточки для волос. «Это больше не твой дом, не твой район». «И не твоя земля!» «Не называй меня Чикой!» «Ты можешь стоять здесь неделю, но ничего не изменишь!» «Ты уже попрощалась с этим домом!» «И чем быстрее ты это примешь, Чика, тем меньше времени потеряешь!» Рейган думала, что дружки поддержат хозяина, но они промолчали. Никто не засмеялся, никто не выругался. Они стояли и смотрели, признавая право девушки попрощаться с прошлым, но не желая отдавать ей ничего из своего настоящего. — Вы не удержали землю, — закончил хозяин. — Вы уходите. — Если мы уйдем, здесь ничего не останется, — вдруг сказала Рейган. И наш посмотрел на нее одобрительно, а новый хозяин прищурился. — Мы не ушли, а переселились, — продолжил Продолжил Рейган. Эта земля по-прежнему наша. Она резко повернулась к Тореадорам спиной, вернулась во внедорожник, и когда обрадованный водитель направил машину прочь из Кейти, спросила, нас можем съездить в техас -Хилл? «В интересах расследования?» — улыбнулся Нэш. «Разумеется. Конечно, сможем. Только придется там переночевать». «Я не боюсь, Олдбагов». Нэш помолчал обдумывая слова девушки, после чего кивнул. «И правильно».